«Как ваши дела?» — спросил Передо. «Все в порядке. Мы уже взлетели. Все идет по плану. Мигель, деньги уже на борту самолета». Очевидно, Передо кричал от радости, и даже Майский улыбнулся. «А у вас как дела?» — спросил он в свою очередь. «Питер уже на борту», — доложил Передо. «Летим по графику». «Ждите нас!» — сказал Майский. «Мы будем вовремя. Главное — забрать все Волода в Чехии. Тогда все будет нормально». Он закончил разговор, встал и снова подошел к ящикам с деньгами. «Эдик!» — крикнул он. «Пойди и скажи, чтобы они запросили разрешение на посадку. И передай наши позывные в Москву. Пусть предупредят чехов» чтобы нас не трогали, иначе не увидит своей третьей капсулы. Эдик вскочил, бросившись в кабину экипажа. Седой молча встал, проходя к ящику, где была еда. Принес несколько бутербродов, протянул один из них об Уладзе. Тот не стал даже смотреть. Седой положил бутерброд рядом на сиденье, Горько усмехнулся и отошел от полковника. Майский, заметив, как он понес бутерброд полковнику, тем не менее ничего не сказал. «Карина взяла бутерброд». «Спасибо», — сказала она. Седой кивнул. Сам он также ничего не ел. Просто пил воду. «Ты не хочешь есть?» — спросила Карина. «Не хочу». «Почему?» «Не хочу и всё. «Ты чем-то встревожен», — убежденно сказала молодая женщина. «Расслабься, все уже кончилось». Седой посмотрел на нее и очень тихо сказал. «Все только начинается, Карина. Мы еще не знаем, чем это действительно кончится». Москва, 21 час, 20 минут. Программа «Время» началась, как обычно, точно в девять часов вечера. Телевизор был включен, и все невольно прислушивались, опасаясь услышать о сегодняшних событиях в Москве. Но первые 10 минут холодновато, благожелательно ведущая ничего не сказала. И лишь на одиннадцатой минуте рассказала о взрывах нескольких машин и погибших бандитах, добавив, что это, очевидно, разборки между кланами мафии. И почти сразу вслед за этим позвонил президент, которому премьер докладывал уже трижды о ходе операции. Сначала премьер-министр долго рассказывал об убитых террористах, о захваченных в аэропорту оборотнях, нескольких офицерах милиции, оказавшихся пособниками бандитов. Не забыл упомянуть про полученные две капсулы из трех. И только в конце признался, что самолет с деньгами на борту и оставшимися террористами уже покинул территорию России, держа курс на запад. «Вы разрешили ему уйти?» — не поверил президент. «Уйти с такими деньгами? С нашими деньгами?» Премьер сверкнул глазами, глядя на окружавших его министров. Это они уговаривали его отменить штурм, и он их послушался. «Мы держим ситуацию под контролем», — доложил он. «Следим за самолетом со спутников». Группа спецназа готова вылететь в любую точку земли, куда сядет самолет террористов. Здесь с нами министр иностранных дел. Все послы аккредитованные в Москве, уже предупреждены о возможной посадке самолета с террористами. И все единодушно обещали свою поддержку. «Держите меня в курсе», — сказал президент, положив трубку. Премьер недовольно посмотрел на сидевших в кабинете людей. «Ну, что мы имеем?» — спросил он. «Террорист, который звонил нам из Германии...» начал докладывать директор ФСБ. Уже проехал немецкие города Цизель и Айзенштейн. Потом пересек германо-чешскую границу. Мы связались с чешской службой безопасности, и они приняли его от немецкой стороны.